«Лена! Тут такое!» От этого крика я едва не выронила чайник, где как раз заваривала чай. Я отставила посуду в сторону и двинулась на выход. За забором играла музыка. Какой-то певец выводил «Ты меня любишь». И все соседи, детвора, собирались послушать. Юлька потянула меня на выход. По улице ехала процессия. Руслан на роскошном белом коне одетый в рубашку со шнуровкой на вороте, кожаные брюки и сапоги. Следом за ним тот самый певец с магнитофоном, притороченным к седлу, а позади на Ти в костюме феи, тоже на скакуне и держа под устцы Воронова. Я сразу же узнала Геракла. Я даже не думала, что в нашем поселке, оказывается, живет столько народу. Толпа расступилась, давая дорогу процессии, А Руслан, завидев меня, притормозил, спрыгнул с коня, встал на колено и протянул бархатную коробочку. Внутри оказалось изящное кольцо с бриллиантовой розочкой и сапфировыми листочками. Певец тут же умолк. «Лена, выходи за меня замуж!» — крикнул Руслан. «Я надеюсь, в процессе подготовки и действа ни один конь не пострадал?» — уточнила я. «Я позаботилась!» — крикнула Нати. «Так ты согласна?» — потребовала ответа Руслан. «А я вроде как уже твоя жена!» Так хотелось помучить его после вчерашнего молчания. «Согласна ли ты стать моей женой по-настоящему?» Семен появился рядом, и Руслан протянул ему руку, не поднимаясь с колен. «Мама, соглашайся уже! Он все штаны испачкает в нашей пыли!» «Молодец у тебя, парнишка, хозяйственный!» – расхохотался Руслан. «Согласна!» – выдохнула я и внезапно оказалась на руках у Баженова. Он покружил не слишком быстро, помня, что я в интересном положении, а затем опустился и подхватил Семена, лихо подсадил его себе на плечо. «Не тяжело!» – просила я. «Своя ноша не тянет!» – ответил Руслан. Верхом мы доехали только до трассы. Здесь ждал огромный лимузин, куда доставили и Юльку, и Ульяну Федотовну, которая долго протестовала, что не так одета. Однако Баженов заверил, что это не проблема. И спустя час мы поняли, почему. В специально костюмерный ресторан «Амазонка» нас нарядили в длинные вечерние платья под старину, включая Ульяну Федотовну. Мне досталось нежно-голубое с пышными рукавами и невероятным декольте. Юльки выделили розовое. Мои волосы собрали в косы и уложили на голове на манер старинных причесок. Юльки достались шиньоны, и теперь казалось, что у нее целая копна русых волос. Небольшой макияж завершил дело. Мы вышли и застали Семена в костюме маленького принца а Настю в воздушном белом платье с множеством юбок. Она кружилась и не могла остановиться. Мой рыцарь поменял штаны на свежие, взял за руку и пригласил к столу. «Я всегда считал, что ты королева, поэтому у нас такой пир». Гостей особенно не было, только Юлька, Ульяна Федотовна, дети и, естественно, Нати. И слава богу, предыдущий банкет даже вспоминать не хотелось. На экранах транслировались балы с грациозными дамами и кавалерами. Официантки были одеты под стиль, в длинные платья и корсеты со шнуровкой. Нати нарядилась в алое платье и появилась в зале амазонок со словами «Да, как будто не уходила с работы». А потом задорно рассмеялась. Пока Руслан усиленно кормил меня бутербродами с икрой, красной рыбой и овощным рагу, как завещала Наталья Владимировна, Семен уплетал и клеры и шоколадные муссы с ягодами, а затем Баженов встал и произнес: "Я рад, что мы теперь большая и дружная семья. Я очень люблю Лену и счастлив, что есть вещи, которые стоят всех денег мира. И больше мне никто не нужен, совсем никто." Послышался низкий мужской голос, очень приятный на слух. Мы все обернулись и увидели пожилого мужчину в камзоле и брюках под старину. Он улыбнулся и развел руками. «Ну что, не ждали?» «Это же Ефим Германович!» – поразилась я. Он словно сошел с портрета, того самого, что висел рядом с моим эротическим наброском Руслана. «Он самый!» «Ну что?» «Едем в мой новый особняк, я там тоже банкет приготовил». Руслан обнял деда и прижался к нему, прикрыв глаза, совсем как мальчишка. И это говорило мне о том, что муж вовсе не потерянный для нормального общества человек. Лишний раз говорила. А когда Баженовы, старшие и младшие, разомкнули объятия, Руслан вытащил из кармана бумажку и торжественно вручил мне. Если это второе свидетельство о браке, я подам на ЗАГС в суд за взяточничество, притворно возмутилась я. Прочти, не хочу, чтобы между нами оставалась еще хоть капля сомнений, заявил Баженов и выглядел при этом строго, торжественно. На лице Ефима Германовича буквально читалось, что он в курсе, о чем речь. Нати так улыбалась, словно и она обо всем уже знает. Я развернула листок. Хм, я и забыла об этом обещании Руслана. Он мог воспользоваться и не делать, но все равно сделал. Баженов предоставил документ, что отдал все наследство деда на благотворительность. Я вскинула глаза на Ефима Германовича. «Вы опоздали отзывать завещание?» «Нет, именно этого я от Руслана и хотел». Я знал, что мой внук не падок на деньги, но зато он ужасно азартен. И, конечно же, захочет утереть нос нашей жадненькой великосветской родне. Именно на это я и рассчитывал. «Пусть остаются с неутертыми носами», — отмахнулся Руслан. «Нет, ты это сделал. Ты нашел любимую женщину и будешь с ней счастлив. Многие ли наши родственники могут таким похвастаться, а, внучек?» Руслан скинул глаза к потолку, словно вспоминал. «Вот видишь, никто. Либо несчастны, либо разведены. Так что ты утер им всем нос, и я этому очень рад». «А если вы дедушка Руслана, то получается, вы мой прадедушка?» — уточнил Семен у Ефима Германовича. «Да, и значит, буду вдвойне тебя баловать».